Я дописала последнее слово Парфирьевич. Чуть сильнее нажала карандаш. Графитный кончик сломался. Он спросил, не поворачивая головы. Дату поставила? Сейчас поставлю. Я написала внизу остатком грифеля: 28 декабря 1943 года. Москва. Он сказал: Адрес госпиталя не пиши, не надо. — Хорошо, не буду, — ответила я. Взяла конверт с тумбочки, и Белов продиктовал мне Горьковская область, Холодовский район, Село Корчакова, Беловой, Просковья Федоровне. А обратного адреса не пиши, — снова повторил он. — Просто напиши. От Белова выпы. Поняла? — Поняла. Я положила письмо в конверт, заклеила. — Сегодня опустишь? — Конечно. Вот пойду от вас и опущу. — Ну, давай, — сказал он. Закрыл глаза, слегка повернув голову. Под глазами его лежали глубокие тени, губы чуть заметно дрожали. Я молча смотрела на него. Он, видимо, почувствовал мой взгляд. Открыл глаза. Притворно я сразу поняла, что притворно засмеялся. Водоет. Все закрылось и в самом деле храпел все время без перерыва. Надо же, так. Я промолчала. Зачем он лгал? Какую женщину он встретил? Кого это полюбил? Я пыталась ответить на эти вопросы и не могла отыскать ответ, но спросить его не решалась. А ведь надо было бы не стесняться спросить напрямик, почему он велел написать все это своей жене. Мне представлялась его жена, она ждет его с фронта, думает о нем, молится за него, надеется, что он останется живым, вернется к ней. И вот вместо долгожданной встречи это самое недлинное письмо. Я шла из госпиталя домой, а письмо, которое я должна была опустить в почтовый ящик, покоилось в моем кармане. Казалось, оно ждет мой карман, я только о нем думала больше ни о чем. Если я опущу письмо в ящик, значит, оно дойдет по адресу, жена Белова получит его. — Значит, я тоже вместе с ним несу часть вины, значит, я тоже участник злого обидного дела. Но как же можно не послать чужое письмо по адресу, ведь это же моя обязанность — послать письмо Белого его жене? Я поняла, почему он велел так написать. Наверное, так оно и было. Он боится оказаться в тягость своей семье. И потому решил оборвать все разом, чтобы о нем не жалели. Придумал такую вот историю, будто бы встретил кого-то, кого полюбил на всю жизнь. Но разве он прав? Разве можно так поступать с женой, с детьми, которые ждут его? Если бы мой папа или мама вернулись с фронта инвалидами, разве мы с бабушкой отказались бы от них? Нет. Поступать так, как Белов нехорошо, и прежде всего для него самого. Но в то же время кто я такая, чтобы вмешиваться в чужую жизнь? Разве я имею право оспаривать решение взрослого человека, который, наверняка годится мне не только в отце, а может быть даже и в деды? Что же мне все-таки делать? Как поступить? Я шла домой, разговаривая сама с собой. Казалось, во мне сидят, не умолкая, спорят два непримиримых и упрямых противника. Каждый стремится доказать свою правоту другому. — Так и быть, — решила я. — Опущу письмо завтра, когда пойду на работу. Не сегодня, а завтра. В конце концов, один день ничего не решает. Но до завтрашнего утра была еще целая ночь. А мне обычно ночью приходили в голову самые нужные, самые верные мысли. Почему-то только ночью. Капочка являлась гоге нечасто, большей частью поздно вечером. Я знала, в этот вечер она свободна от работы или же попросила кого-то подежурить вместо нее. Приходила она обычно в одно и то же время. Я уже научилась узнавать ее отрывистый короткий звонок. Иной раз я слышала звяканье дверной цепочки, Зычный голос Гоги и капочки почти не слышный. Потом она входила в комнату братьев, и наступала тишина. Как-то бабушка сказала, — Гоги залазила ходить одна барышня, очень странная на вид. — Какая барышня? — спросила я. И чем она странная? — Такая темненькая, — ответила бабушка, — в зеленом платке. Я догадалась, бабушка говорила о капочке. — Какая-то странная она, — повторила бабушка, — идет, голову опустит, словно стыдится кого-то или что-то набедокурило и не хочет никого видеть. — Это у нее такая манера, — сказала я. Бабушка удивилась. — Разве ты ее знаешь? Она старшая сестра отделения в госпитале. — Вот оно что! — протянула бабушка. — Только никакая она не барышня, она уже старуха, — сказала я. — Ручаюсь, ей все тридцать, если не больше. Просто она такая мелкая, тоненькая. — Тридцать тоже немного, — резонно сказала бабушка, но тогда, в ту пору, я никак не могла согласиться с ней.